Глава двадцать первая. Охренеть. Это оказалась та самая целительница из шестого форпоста, что занималась мной в первый день пребывания в городе. К Сахарову теперь идти не было никакого смысла. Уверен, что это именно с его легкой руки Татьяна оказалась у меня в отряде. Он делает все возможное, чтобы по максимуму обезопасить меня. Спасибо, конечно, но в безопасности я не смогу нормально развиваться. Только находясь на краю пропасти мы можем увеличить свою силу. Уже и не помню, кто это говорил, но определённо какой-то умудрённый опытом и тоннами выпитого вайм. «Погоди», — сощурившись произнесла целительница, — «мне кажется, я тебя знаю. Только никак не могу вспомнить, откуда. Ты, случайно, не учился в Академии имени Павлова в Петербурге? Может, ходил на факультативные к профессору Лепниху? Хотя нет, наверное, мы встречались в сельцах во время фестиваля воздухоплавателей. Или, может быть...» Насколько я помню, Татьяна именно так и тараторила в тот раз. Он даже и Тита закатил глаза, давая понять, что она думает о новом члене нашего отряда. Но я не разделял ее скепсиса. Целитель — это просто великолепно. По сути, Татьяна должна была направиться прямиком в госпиталь, но ее приписали к нашему отряду. «Все мимо», — не став слушать еще пять миллионов вариантов того, где мы могли раньше встречаться, заговорил я. «Шестой форпост, четыре месяца назад. Ты еще пыталась влезть в мой источник, но ничего не вышло». Глаза Татьяны начали округляться, и она вскочила, показывая на меня пальцем. «Точно! Черная дыра! Я в тот раз думала, что из меня высосет всю энергию без остатка. Очень интересный случай. Даже пыталась найти тебя потом, чтобы изучить более подробно, но никто мне не дал доступа в учебный центр. А потом ты и вовсе потерялся». Так вот, куда ты исчез. Я даже и не думала о таком варианте. Как же удачно все сложилось. Теперь я все же смогу изучить твой случай и понять, что произошло не так. Почему моя сила дала сбой? «Стоять!» Тут же осадил я, уже едва ли не начавшую облизываться девушку. «Никаких изучать меня. Я не подопытная свинка. Могу лишь сказать, что мое изучение может быть для тебя очень опасным. Одного раза было мало». Неужели нельзя сразу понять, что лезть туда чревато? Особенно сейчас, когда в хранилище у меня находится гораздо больше монстров, и некоторые из них сильнее того кровососа, что в прошлый раз присосался к энергии целительницы. Точно! Кровосос! Тот товарищ, что уничтожил вторженцев, когда я развлекался с Катей. Он же по-прежнему в доме, как и трупы этих бедолаг. У меня столько забот, а я тут занимаюсь какой-то ерундой. Нужно срочно возвращаться домой. Ой, как я уже говорил, пойдем, познакомлю тебя с членами нашего отряда. Они же и ведут тебя в курс дела, что и как происходит на территории корпуса. А у меня еще есть дела, и мое изучение не обсуждается. Это для твоей же безопасности. Девушка снова принялась что-то тараторить, даже и не думая вникать в мои слова. Но я и не собирался ее слушать. Просто вышел из кабинета, предварительно активировав привязку к ее кровавой печати. Связь мало чем отличалась от связи с духами, поэтому для меня было очень легко управляться с ней. Считалось, что человек способен управиться максимум с шестью подобными связями. Именно поэтому максимальный размер отряда в корпусе семь человек. Это чистая случайность и не имеет никакого отношения к отрядам игроков. Сем человек – это отлично сбалансированная группа, состоящая из игроков ближнего боя, защитника, стихийников и, если очень повезет, целителя. В корпусе подобного разделения по ролям не было. В группу набирали всех без какого-либо деления на способности. Чисто из-за возможности командира управляться шестью кровавыми печатями одновременно. Интересно, если Василий Иванович узнает, что я могу спокойно взять под контроль весь корпус? Он сделает меня здесь главным. В прошлой жизни моя армия доходила до нескольких тысяч духов. После трех тысяч я уже перестал считать. Сбился со счета. Сержант, принимая подкрепление. Это Татьяна. Никаких кличек мы ей придумывать не будем. Введите девушку в курс дела. Проведите экскурсию по корпусу и все такое. Мы будем проверять ее способности как бойца. Тут же подскочил Мал, предвкушая нового соперника. Не будем. Татьяна целитель, и этого для всех должно быть достаточно. После моих слов все с удивлением уставились на девушку, что ей явно понравилось. Она с гордостью задрала свой носик и сложила руки на груди, смотря на мужиков с презрением. Вы тут знакомьтесь, а я пошел. Нужно решить еще кое-какие организационные вопросы. Сказав это, я поспешил на выход, не обращая внимания на летевшие мне в спину вопросы. Сами во всем разберутся. До этого момента без меня прекрасно справлялись, а тут вдруг резко стали беспомощными. «Умник, постой!» Услышал я голос Жанны, когда подходил к дому. и остановился, и графиня тут же оказалась рядом, словно только и ждала, когда я вернусь. Скорее всего, так оно и было. В госпитале у нас был очень странный разговор, чисто о том, что не стоит распространяться о моих способностях. Еще тогда было видно, что Жанна хочет поговорить о чем-то еще, но время было весьма ограничено, и целители следили за этим очень строго. «Поздравляю тебя с назначением. Не хочешь принять в свой отряд еще пару проверенных бойцов?» И снова я стоял с открытым ртом, не зная, что сказать. В последнее время что-то стало это слишком частым явлением, а еще и Тита появилась рядом с графиней, и начала всячески показывать, чтобы я не соглашался. Ну, с ней все понятно. Любая девушка, которая мне нравится, автоматически должна исчезнуть. А вот Кай одобрительно кивал, давая мне знаки, что нужно соглашаться. Похоже, что Жанна ему пришлась по душе. Даже и не знаю, что ответить. Думал, что мне придется очень долго искать людей, чтобы доукомплектовывать отряд, а не прошло и пару часов после назначения, как все места уже заняты. Я так понимаю, что это да? Можно идти в администрацию и переводиться в твой отряд? Не торопись. Сперва я хочу понять, почему ты приняла это решение. Почему Графиня, которая уже много лет руководит собственным отрядом, вдруг решила пойти в отряд к практически неизвестному новичку? Не проще тебе просто немного подождать и набрать новых бойцов? Жанна прикусила губу, и как-то очень странно посмотрела по сторонам, словно боялась, что нас могут подслушать. «Может, зайдем в дом и продолжим разговор там?» «Правда, не могу ничего предложить перекусить, как-то у меня совсем не ладятся дела с едой в доме». Жанна просто кивнула, и мы вошли в дом. Все духи были на месте, исправно несли службу. Позволила им взять перерыв, пока графиня находится у нас в гостях. Пусть она уже знает о некоторых моих способностях, Но все равно сейчас еще не стоило ей показывать, что у меня здесь целая артель духов на хозяйстве. «Сок будешь?» Все же нашел в холодильнике пакет яблочного сока. Хоть что-то. «Наливай», — согласилась Жанна, явно не зная, с чего начать разговор. Но я ее не торопил. Я действительно хотел знать, что сподвигло ее принять такое решение. Командир, которого знают все в корпусе, решает стать подчиненным новичка. «Начнем с того, что сразу после моего появления в корпусе я получала очень много предложений о покровительстве. В большинстве случаев отказаться от столь щедрого предложения было очень легко, иногда даже приходилось вместе с отказом давать в морду особо непонятливым. Таким образом, я очень быстро заработала себе репутацию стервы, которую хотели усмирить очень многие, и это желание дошло до того, что меня реально пытались изнасиловать». Стакан в руках Жанны разлетелся. На стол упало несколько капель крови, но девушка даже не обратила на это внимания. Одним из инициаторов этого был мой командир. Человек, которого я знала еще до попадания в корпус, и только из-за этого я согласилась вступить в его отряд. ты явно заинтересовалась рассказом Жанны и присела рядом с нами, с задумчивым видом выглядывая куда-то в коридор. Я не удержался и тоже посмотрел туда, но ничего не увидел. Может, какой из домашних духов проскочил? Или Кай? Как мы оказались в доме, он сразу же отправился исследовать его. В тот день мы возвращались с очень тяжелого задания. В подземелье погибли два человека, а еще трое были очень серьезно ранены. Невредимыми удалось выбраться только мне и командиру, и когда я возвращалась в казарму, он предложил мне выпить» и отвел место, где уже поджидали эти ублюдки. Их было 16 человек. В тот вечер я убила их всех. Последним был мой командир, который до последнего момента пытался меня запугать своим родом и тем, что они сделают, когда узнают об истинных причинах его смерти. Эта история получила очень широкую огласку в корпусе. Меня на две недели закрыли в карантине, якобы для проведения расследования. А делом занимался тогда еще старший офицер Зайцев, Антон Евгеньевич. Сейчас он занимает пост заместителя командира корпуса по кадровым вопросам. Вот только он даже не думал устраивать реального расследования или чего-то в этом роде. Через две недели он просто заявился ко мне и сказал прямым текстом, «Если я хочу хорошей жизни в корпусе, то должна лечь под него». И это, несмотря на все случившееся. Мне не хватило совсем немного, чтобы преодолеть силу кровавой печати и убить этого ублюдка. Силой он не мог взять меня, прекрасно понимая, что последствия для него будут очень плачевными. Поэтому просто бросил меня в изоляторе до того момента, пока я не соглашусь. Так прошел еще месяц, ровно до тех пор, пока в корпус не вернулся батя. Его не было больше двух месяцев, и за это время люди вроде Зайцева устроили форменное самоуправство. Не все офицеры были такими, но попадались. Василий Иванович тогда только недавно приступил к обязанностям командующего корпусом, и никто толком его не знал. Батя не стал разбираться, а просто перебил всю падаль. Понятия не имею, каким образом удалось выкрутиться Зайцеву, но факт в том, что его не только не наказали, но еще и повысили. Он получил место одного из убитых Бати ублюдков. Вот такая ирония. Место ублюдка занял ублюдок. На следующий день после появления в корпусе князя меня выпустили из изолятора и предложили место командира отряда. А еще мне предоставили компенсацию в виде отличного снаряжения и духовных кристаллов. Артефакт, которым я приложила босса в последнем подземелье как раз был из той компенсации. Вроде все для меня стало хорошо Вот только я потом совершенно случайно узнала, что эта компенсация, была полностью оплачена Зайцевым. Впоследствии я еще неоднократно убивала особо зарвавшихся индивидов. Многие из них были из знатных семей, что добавляло Зайцеву головной боли. А он и так имел на меня очень большой зуб. А сейчас до меня дошла информация, что ко мне больше не будут направлять новых бойцов. Мой отряд вычеркнули из всех очередей и даже сняли со всех дежурств. Единственное, что для меня сейчас осталось, это монстры, что закидывают к нам порталисты, но на этом мое развитие остановится, а именно это мне нужно больше всего. Хочу выйти из корпуса человеком, которому больше никто не сможет указывать, и для этого мне нужен сильный отряд, сильные люди рядом и сильный командир. Жанна только сейчас посмотрела на свои руки и стол, где собралась небольшая кровавая лужа, разбавленная яблочным соком. Она виновата улыбнулась и пожала плечами, но я показал ей продолжать. Для меня сейчас единственный шанс продолжать развитие, вступить в другой отряд в качестве простого бойца. И ты единственный, кого я могу об этом попросить. Можешь не переживать из-за конфиденциальности, все, что происходит внутри отряда, остается там же. Это единственное правило, что всегда было в моем отряде. «Ручаюсь из за Илью. Хоть он и довольно молод...» Тут Жанна посмотрела на меня и слегка смутилась. «Но быстро пришла в себя и продолжила. Хоть он и довольно молод, но я в нем полностью уверена. Илья не подведет, что бы ни случилось. Прости, что я тут у тебя немного насвинячила. Сейчас все уберу. Средства для уборки лежат на прежнем месте?» Я мог лишь пожать плечами. Понятия не имею, где у меня находятся средства для уборки. В глаза их отродясь не видел. Понятно. И зачем я только спрашивала? Могла сама догадаться по состоянию дома, когда приняла твое приглашение, рассмеялась Жанна и тут же куда-то побежала. Тита от чего-то подскочила и начала размахивать руками, показывая мне в сторону коридора, куда убежала Жанна. Понятия не имею, что ты мне хочешь сказать. Но в любом случае тебе придётся смириться с тем, что теперь мы будем видеться с Жанной гораздо чаще, сказал я змейке. На что она покрутила пальцем у виска, махнула рукой и уселась за стол, обхватив голову руками. А через секунду из коридора вышла раскрасневшаяся и от чего-то очень тяжело дышащая Жанна. Ещё раз прошу прощения за разбитый стакан, завтра же куплю вам новый, всего доброго. Сказав это, Жанна пули вылетела из дома, оставив меня в состоянии полной прострации. «И что это сейчас было? Ты хоть что-нибудь понимаешь?» — спросил я у Титы. Она тяжело вздохнула и как-то обреченно кивнула, после чего показала на коридор. «Вот и что мне с тобой делать, скотина кружевная?» — спросил я у красного кружевного личика, валявшегося рядом с дверью в спальню.